Глава 23. Его звали Атиф. На первый взгляд он не внушал доверия. Низенький, маленькое, но выпирающее брюшко, редкие волосы, неполный ряд коричневатых зубов, тусклые глаза, примерно моего возраста, на жертвы изматывающего существования. У него был внедорожник марки Citroen, как минимум пятнадцатилетний, некогда белый, а теперь поцарапанный и помятый. С двумя передними сиденьями и вполне вместительным багажником, в общем, на вид не машина, а драндулет на последнем издыхании. В Атисе меня сразу поразила его застенчивость. В отличие от Эмильдина, он не был скупослован, не держался отстранённо. Не производил на впечатление властного, независимого человека, как Адир. Скорее он тышевался в присутствии окружающих, безобидный, неуверенный в себе, робкий простофиля. Когда Идир подозвал меня, возникла некоторая неловкость. Я приподняла оранжевую, и Ати вздрогнул. То ли не ожидал увидеть белую женщину, хотя Идир, конечно же, предупредил его, что я американка. То ли его испугала моя всё ещё обезображенное лицо. Трудно сказать. Не раздумывая, я протянула ему руку в знак приветствия. Ати с ужасом посмотрел на меня, будто я обнажила перед ним грудь. Когда он пожимал мою руку, я отметила, что ладони у него холодные и влажные. Радовало то, что Атиф говорил по-французски. Довольно просто, как и я, но увереннее, чем Идир. Едва мы с ним обменялись первыми фразами, мне стало ясно, что мы сумеем объясниться. Идир доложил, что он уведомил Атифа о том, в силу каких обстоятельств я оказалась в Оазисе, и тот знает, что меня ограбили, что я осталась без денег и без документов, и что расплачусь с ним, когда мы доберёмся до Марракеша. Вам известно, что меня разыскивает полиция, уточнила я у Атифа. Он кивнул. Вас это тревожит? Он пожал плечами. То есть вы готовы рискнуть? Мне бы не хотелось подвергать вас опасности. Он снова пожал плечами и сказал: 2000 дирхамов за то, что я отвезу вас в Марракеш. Идёт. На мой взгляд, это была вполне разумная цена. Ведь если меня поймают, ему тоже не поздоровится. Согласна. Только для начала мне нужно будет продать в Марракеше свои украшения. Я с вами обязательно расплачусь, обещаю. Он снова пожал плечами, потом произнёс: "Идёт. Сколько, по-вашему, мы будем добираться до Марракеша?" Атив задумался на мгновение. "3 дня. 3 дня? Но ведь из Уарзазата на машине туда ехать всего несколько часов. От До Уарзазата отсюда должно быть часов 7. Я по пути забираю товар, который потом отвезу на سوق в Марракеше и продам знакомому торговцу. Придётся делать много остановок. Много людей зависит от меня." Как и ваши друзья здесь. Но если мы будем в дороге 3 дня, где мы будем ночевать? У меня нет денег на отели и еду. На отели у меня тоже денег нет. В багажнике лежат две постельные скатки. Ночевать будем в машине. Мне это совсем не нравилось. Я многозначительно посмотрела на Идирова взглядом, спрашивая, можно ли доверять этому человеку. Он быстренько внул. А ты заметил наш с ним диалог? И почти не глядя на меня, произнёс: "Вы будете в безопасности". Хорошо. В следующие 10 минут и Дир с Эмильдином загружали в сетройан коврики, кружевные салфетки и мужские шапочки, которые заняли всего десятую часть багажника. Я видела, что и Дир ведёт торкс а атифом, явно надеясь, что тот в следующем месяце привезёт им за изделия хорошие деньги. Судя по тому, как он хлопал себя по карманам и показывал на бледный огород, разбитый под одним из деревьев, Его семья остро нуждалась в деньгах. Как же жалело, что у меня нет 5000 дирхамов, которые можно было бы вытащить из кармана и отдать им прямо сейчас. Когда я доберусь до Маракеша и продам своё кольцо, сказал я Идиру, поднимая ладонь. Я попрошу Атива, чтобы он часть денег привёз вам. Идир тут же замахал руками. Мы приютили вас, потому что вы нуждались в помощи, вы ничего нам не должны. Даже не знаю, как вас благодарить. И Дирх снова замахал руками, но потом подумал немного и едва заметно поклонился в мою сторону. Наем стояла рядом с ним. Он коснулся подковки на цепочке, что девочка теперь с гордостью носила на шее. Этот поклонился мне, а Дев захлопнул багажник. Всё, пора ехать. Титрит снова заплакал, не надолго привлекла меня к себе. Майк, казалось, тоже едва не плакала. Но было видно, что она твёрдо решила не давать волю слезам. Когда она стиснула моё плечо, я заметила, что правую руку она сжимает в кулак, демонстративно давая понять, что она одобряет мой поступок, то как я дала отпор своим обидчикам. Наима посмотрела на отца взглядом, спрашивая у него разрешения, и подбежала ко мне. Япустилась на корточки. Она нежно-нежно поцеловала меня в обе щеки. Это было пытно. В глазах её не было слёз. Она ничем не выдавала своего горя, которое изохлистнуло всех нас, женщин в палатке ненадолго ставшей моим прибежищем. Здесь, в присутствии отца, дедушки и гостя, она сознавала, что должна сдерживать свои чувства. В следующую минуту Наима бегом вернулась к отцу и подняла к нему лицо, ожидая одобрения. Он похвалил её одним из своих характерных кивков. Меня и дертушкивнул на прощанье. Какимэлдин Поехали, спросила Атиф. Теперь я новая я. Спустя мгновение я уже сидела в сатраении. Три женщины встали у окна с моей стороны. Атиф сел за руль, захлопнул за собой дверцу, повернул ключ зажигания и рывком тронул машину с места. Мы начали выезжать из оазиса. Я поймала взгляд Наимы. Она вскинула руку, стараясь казаться храброй. Укрытая бараньей, я заплакала. Дочь, о которой я всегда мечтала. Дочь, которой у меня никогда не будет. Прекрасная девочка, которую я больше не увижу. Когда тип отъехал ярдов на 100, около 100 м к краю оазиса, я ещё раз оглянулась на маленький кладёк, якобы пахотной земли, затерявшийся в бескрайней песчаной пустыне. Весь их мир, который на время и для меня стал целым миром. Теперь же мне предстоит выживать в уми добром мире, что лежит впереди. Отпрыгнув на ухабе, мы проехали через каменную арку, отделявшую оазис от пустыни. Атив потянул рычаг и сказал: "Полный привод, иначе здесь не проедешь". Мы покатили по пустыне, следуя по едва заметной колее, оставленной колёсами ранее проезжавших машин. Через минуту я вытянула шею и села разглядеть оазис, но он уже исчез. Его блёклая стена слилась с бесцветным горизонтом. В салоне царил беспорядок. Обивка сидений разодрана, на полу мусор. Лобовое стекло забрызгано песком и усеяно дохлыми мухами. Пепельница забита окурками, и жара несовветная. Я опустила стекло со своей стороны. Этого делать не следовало, поскольку автомобиль уже набрал скорость. Песок фонтаном, вылетавший из-под колёс, полетел в окно. Атив тут же сбавил ход. "Паранджу можно снять", сказал он. "Точно. Я ничего против не имею. Тем более, что кондиционера в машине нет. Так что, если хотите снять джелабу?" Я мгновенно насторожилась, дала себе знать посттравматический синдром. "Это вы к чему?" резко спросила я. Атив посмотрел на меня со испугом. "Я не хотел вас оскорбить. Просто подумал, в своей привычной одежде вам будет удобнее." Где здесь можно переодеться? Атив затормозил и вылез из машины, потом прошёл к багажнику и достал сумку с моей внешней одеждой, той, в которой меня нашли несколько недель назад. Он принёс мне вещи. Можете переодеться за машиной, я пока прогуляюсь, покурю. Когда будете готовы, позовите меня. С это он произнёс тихим, смущённым, но рассудительным голосом. Спасибо, поблагодарила я, выбираясь из тереона. Атиф обошёл капот, изакуривая на ходу, зашагал прочь. Одет он был в свободную рубаху, свободные коричневые штаны и сандалии. Макушку прикрывала шапочка. Я смотрела ему вслед. Через минуту он остановился, но ни разу не обернулся в мою сторону. Я быстро скинула джелабу, правда, чувство облегчения, что я испугала высвободившись из тяжёлого савана, мгновенно исчезло, когда моё покрытое шрамами тело обожгло сахарское солнце. Всего за несколько секунд я натянула на себя холщовые брюки и простую белую сорочку, купленные в Касабланке, и крикнула Адифу, что я готова. Он развернулся и медленно пошёл ко мне, и в этом мгновении меня затрясло. Первый из тех пор, как я очнулась в песках, изношенная и избитая, еле живая, я снова оказалась на бескрайних просторах немилосердной Сахары. Возникло ощущение, что пустыня заглатывает меня целиком. И паника, я, оглушённая паникой, привалилась к дверце джипа. Атиф, направлявшийся к машине, увидел, что происходит, и устремился ко мне бегом. Когда он добежал до меня, отдуваясь и обливаясь потом, я цеплялась за ручку дверцы, как за спасательный круг в бурном океане. "Вам помочь?" спросил он. Я кивнула. "Можно взять вас за руку?" ясно кивнула. Одной рукой Аatif накрыл мою ладонь, обхватившую ручку дверцы. Второй крепко взял меня за плечо. "Отпустите, пожалуйста", сказал он. "Я помогу вам сесть в машину". Я повиновалась, в буквальном смысле рухнув к нему в объятия. Пусть Аatif, на вид был маленьким и приземистым, но отцепляя мои пальцы от дверцы и усаживая меня в пассажирское кресло, он продемонстрировал удивительную силу. Когда я благополучно устроилась в машине, Адив прошёл к багажнику, порылся там и вернулся с бутылкой воды, всё ещё покрытой конденсатом. "Может, у него в багажнике есть какой-то простенький холодильник?" попития предложил он, протягивая мне бутылку. Я выпила поллитра и вернула ему бутылку. Он сделал несколько небольших глотков и снова отдал её мне. "Вам нужно пить постоянно". "Спасибо", поблагодарила я. Большое спасибо. Простите, что я вспылила. У меня не самые приятные воспоминания о пустыне. Знаю, идир мне рассказал. Ужас. Очень вам сочувствую, но он завёл мотор. Четроённый надвижежу ещё затарахтял, ади включил передачу. Мы тронулись с места, и он закончил: "Я доставлю вас в Марракеш". Всё ещё пребывая в мучительном тревожном возбуждении, я откинулась на спинку кресла. Адим закурил, молча ведя машину по пустыне. Примерно через час солнце начало садиться, омывая Сахару сиянием сумеречных красок. Как же мне хотелось восторгаться и восхищаться этой пугающей первозданной красотой. Но единственное, что мне удавалось, это не скатываться в бездну. Да моя теля, призраки недавно пережитого кошмара. Адивки вот чести не сказал мне ни слова, пока мы бродили пески. Он лишь курил одну сигарету за другой, время от времени поглядывая на меня, проверял, не теряю ли я самообладание. Я была благодарна ему за то, что он не давил на меня своим вниманием, давая возможность отгородиться от кошмара хотя бы на час или два. тяжелые травмы страшны своими последствиями ты от них отмахиваешься убеждаешь себя что справишься но очень скоро начинаешь понимать что раз пережив ужас ты будешь помнить об этом всю жизнь даже если в конечном счёте ты примиришься с тем что случилось придёшь вникая согласия с омерзительностью произошедшего это вечно будет с тобой Твой мир изменится безвозвратно из-за того, что тебя постигло. Машина тряхнула, и мы из песков выехали на асфальтированную дорогу. Увидев впереди указатель на Татуя, я содрогнулась. "Не волнуйтесь, успокойу меня, Атив. Мы туда не поедем. Но сейчас я остановлю машину и вы снова наденете жилебу и оранжевую. Затем, через 2-3 км полицейский блокпост. Откуда вы знаете, Я проезжал его несколько часов назад. Отец замедлил ход. Мы находились на пустынном участке дороги, ведущем в Уарзазат. Он затормозил, сказав, что поскольку уже стемнело, я могу спокойно переодеться под открытым небом. Правда, если какая-нибудь машина появится на дороге и осветит меня фарами, я быстро, пообещал я. Выскочив из сетраена, я схватила свёрток со своей одеждой и меньше чем через минуту уже была в джелабе и парандже. Только я переоделась, На дороге за нами засверкали фары приближающегося грузовика. "Молодец", похвалил меня Атиф, когда я проходила мимо. "А если полиция потребует, чтобы я предъявила документы?" спросила я. Атиф достал из бардачка марокканское удостоверение личности какой-то женщины примерно моих лет, наделенной грубоватой красотой, и мрачной, как и все лица на казённых зернистых фото, снятые крупным планом. "Ваша жена?" поинтересовалась я. "Сестра?" А ей разве не нужны её документы? Уже нет, она умерла. Молодая совсем. Рак не сидит ни молодых, ни старых. А отец закурил очередную сигарету. В общем, когда полиция нас остановит, я скажу, что вы моя сестра. А если они станут задавать мне вопросы, не станут, потому что вы в каранже. А потребовать, чтобы вы показали лицо? Они могут лишь в том случае, если примут вас за террористку. Я часто езжу по этим дорогам. Не скажу, что знаю всех полицейских или что они знают меня, но если вы из этого района, я живу в селении, которое находится очень далеко от Варзазата. Если бы мы ехали через тот департамент, у меня и мысль бы не возникла выдать вас за мою сестру. Там её все знают. Знают, что она умерла. А здесь без проблем. Но если Меня всё же начну допрашивать. Молчите. Я скажу им, что вы глухонимая. 5 минут спустя мы подъехали к блокпосту. Двое полицейских в форме своим автомобилем наполовину перегородили дорогу. Они поприветствовали Айтифа и попросили предъявить удостоверение личности. Он вручил им два комплекта документов. Один из полицейских посветил на меня фонарём. Мои глаза были едва видны в тени паранджина, я смотрела строго вперёд. Мгновение, позже фонарь погас. Отев попросили выйти из машины. Я услышала, как он отвечает на вопросы, потом открывают багажник. Я сидела скованная страхом, который всё нарастал. Я знала, что не выдержу напряжения, если на меня снова направят луч фонаря. И тогда полицейские сразу поймут, что я и есть та самая женщина, которую разыскивает всё Марокко. Но через пару минут отец снова сел за руль. Полицейский пожелал ему доброй ночи. И мы поехали дальше. Адив опять закурил. Глубоко затянулся сигаретой и выпустил огромное облако дыма. Облегчение. Первый блокпост позади. Наконец прояснил сон.